Удумал тоже. Не находился по свадьбам, до юбилеям. Ну, сколько ты этих полей казачков переграл по скалянке. И всё даром. Ведь за дарма играл. Людское спасибо тоже плата. Ну, вот теперь хватит. Отдыхай, Ваня. Ну, пожил для людей. Ну, поживи для себя. Эх, ни черта ты не понимаешь. Для меня эта музыка может лучше любого лекарства. Гладь сорочку и брюки. Что, пойдёшь? Пойду. А если сердце схватит, как в тот раз? От жизни, которую вы мне с Петром навязываете, я скорее помру. Высказался. Ага. Все эти ваши заготовки свинины, левая корма, базарные дела. Гладь штаны. Не пущу. Ну вот что. Раньше не бил, так под конец нашего знакомства отлуплю. Считаю до трёх. Да иди, иди, иди, играй, бейсова душа. Вот ведь какой человек. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ровно нет слов, нет слов! Дорогие гости, разрешите представить вам человека большого таланта и щедрого сердца. Ну, Иван, Прекрасно. Прекрасно, Иван Гаврилович Лешинков. Прекрасный, прекрасный, прекрасный великолепный, замечательный. Между прочим, я была на нашем сахарном заводе. ученица Ивана Гавриловича, а потом стала сменщицей его. Вот как. И не знала, ведь я долго не знала, что такой музыкант учит меня свёклу резать. Иван Гаврилович, ну, люблю я вашу игру. Люблю, люблю. Сыграйте, Душевная. Будьте просим вас. Просим. Просим. Просим. Просим. Просим. Просим. Спасибо. Просим. спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Цыганочка. <связывая> спасибо, Иван Гаврилович. Спасибо, ублажил. Давай знакомиться. Я племянник Марин. Владик, слыхал? <связывая> Конечно, Иван Гаврилович. Ты не Яша Хейфиц и даже не Эдуард Грач, но пилишь струну весьма коллифицированно, да. Скажи, а это правда, что ты нот не знаешь? Правда. Значит, всё по памяти играешь? По памяти. Силён, ох, силён. Я восемь лет ходил в музыкалку, а посади меня сейчас за пианино, чёрт-то с два. Что-нибудь, кроме Чижика-Пыжика, вспомню. Постой, постой, а кто ж тебя учил? Да. Брат Фёдор.、Mm -hmm. Нету его уже. Вот он дал первый навык. Ну, а остальное я уж сам освоил. И пицциката в том числе? А что это? Ну, это когда играешь на струне пальцем правой руки. Я могу и левой. И левой? Да. Вот чудеса, ну чудеса. Говоря языком шахматистов, Иван Гаврилович, ты играешь в силу хорошего второго разряда. Но, по-моему, ты всех нас разыгрываешь. Ох, разыгрываешь, прикидываешь самовучкой. Или в тебе погибает великий талант. А мы вот в своем столичном захолустье ничего про это не знаем. Да и дело, я считаю, не во мне, а в ней. В, в ком? В ней. В ней. В скрипке, в, в моей скрипке. скрипке. Какая-то она у меня особенная. А, ну да, да, да, да, сама осмычком водит, да. А ты, ты не смейся, не смейся. Мне именно так и кажется. Я на своем младшем сыне проверял. Славка на ней за одну неделю научился играть. Ещё чего? Да. Ты слышишь, тётя, что наш музыкант рассказывает? Ну ты, Владик, ну прямо ну захватил Иван Гавриловича. Я вон и магнитофоном уже разжилась, а ждут скрипку, Иван Гаврилович. Да ты послушай, его Славка на этой скрипке научился играть за неделю.、Курок. За неделю, представляешь? Скрипка, видишь ли, научила его сама. Раз、Это、Иван Гаврилович так сказал, значит, так и было. Ну-ну. Мне кажется... Мне кажется, от нее исходит...